Томанори Сугехара. Герб заклеймённого. там шестой. Дракон пробудился в древнем храме. Пролог. Ветер дул яростно, словно намереваясь помучить его. Дул он с запада, а потом унёс с собой большое количество песка. Рейзу стоял на месте, глубоко надвинув капюшон и придавив свой длинный рукав к носу и рту. Пред ним раскинулась заброшенная цитадель, тихая как смерть. Через наполненный песком ветер разрушенный город казался мутно-коричневым, и, по правде говоря, в нем не было ни следа жизни. Более 200 лет назад внешние стены города были разрушены руками мародёров и теперь лежали погребённые в песке, а от множества подожжённых зданий не осталось ничего, кроме обрушившейся основы. Когда-то этот город именовался Зар-Илиас. А Рейзус приспустил капюшон и двинулся вперёд, наблюдая за своим окружением, словно змея. «Странно», — подумал он, продвигаясь по пустующей дороге. Зартауран — государство, словно мираж, взошедшее на западе континента более двухсот лет назад, а затем как мираж и исчезнувшее. Зардианцы всё ещё тосковали по той эпохе отчасти потому, что гордились прежним величием страны, не уступавшим другим государствам. Правители городов-государств сгоряли в желании лично возродить Зертауран, продолжая свои кровавые распри. И даже так, столица Зертаурана, зар илиас находилась в подобном состоянии. Не нашлось никого, кто направил бы свои силы на восстановление города, никого, кто хотя бы посетил его. Огромный город просто оставили на откуп пескам, с годами разрушившим его. Странным Рейзус считал мысль о том, что азордианцы словно желали стереть из памяти это место, но при этом неувидающая слава азарта Урана передавалась среди них из поколения в поколение. Нескончаемый ветер дул без остановки, а изношенные сапоги Рейзуса скрипели при каждом шаге по песку. Вскоре путь привёл его к широкой лестнице. Она поднималась на холм, на котором, как и здесь, были высечены явные следы жестокого вторжения двухсотлетней давности. По сторонам от Рейзуса находились опоры полуразрушенных врат, помимо них рядом валялись камни самых разных размеров, преграждая собой дальнейший путь. И снова никаких признаков жизни. Никаких следов ящериц или змей, ни птиц в небе. Как будто все звуки, кроме ветра, застыли, опасаясь руин цивилизации, чей город оказался разрушен и разграблен. Зордианцы тоже испытывают страх. Рейзус остановился и посмотрел на руины бывшего храма, который с самой высокой точки города прежде возвышался над толпами верующих. Хозяином храма и тем, кто обладал в этом месте властью, был не король Яшбазган, а священник бога-дракона Гарда, маг, знающий, как использовать эфир. Когда-то ходила забавная история о том, как упрекнувший его за властное поведение епископ был на людях превращен в мотылька. А ещё одна о том, как однажды в засушливое лето пришёл к нему фермер с просьбой сократить вдвое десятину урожая, который он должен был уплатить. «О, ясно. Так ты желаешь дождя? Раз желаешь, то ты его получишь!» Выпячивая грудь, заявил Гарда. Говорили, что начиная со следующего дня и на протяжении целой недели непрерывно шли проливные дожди. Чёрные тучи образовались лишь над угодьями просителя, смыв большую часть его урожая. Гарда завал страх и ужас всего Запада. Согласно исследованиям некоторых историков, именно благодаря нему Яш, чужак для зардианцев, сумел создать здесь страну. После смерти Яша государство обратилось в руины, а во многих его частях вспыхнуло пламя восстания. Сражались не только зардианцы. Пользуясь случаем, дикие пустынные кланы напали с Запада и вторглись в Зор Илиас. Тогда Гарда, достигший положения главы магов, своей ужасающей тайной магией сумел защитить столицу, которой так не хватало военной мощи. Но не прошло и года. Задвигались потрескавшиеся губы Рейзуса. Нет, наверное, правильнее будет сказать. Магия и несколько сотен верующих сумели продержаться почти год. Зер Ильяс был сожжен захватчиками, Всем хорошо было известно, как беспощадные и жестоко люди с кожей цвета песка резали других и разрушали их жилища. Когда же их грубые голоса стали слышны у храма, Гарда произнес те самые известные в истории западного региона слова. «Я никогда не отдам когти бога-дракона, ни одному королю или королеве, ни одному архиепископу, какой бы божественной защиты он ни был наделён, никогда. Даже если моё тело будет уничтожено а мой пепел развеется в степях». В древние времена когти бога-дракона служили символом правителя магической династии, и Яш-Базган получил их от старейшин-кочевников, после чего основал Зер Тауран. Их было два, и потомки дома Базганов унаследовали один, который теперь хранился в Таурии. Однако второй Гарда оставил в качестве подношения храму, и он до сих пор не был найден. Несмотря на то, что дикие кланы стащили из храма скульптуры, деньги и другие сокровища, они так и не нашли следов символа правителя. Более того, хоть сотни или даже больше верующих перерезали себе горло в храме, говорит останков самого Гарды так и не нашли. И потому даже сейчас зардианцы боялись его имени. Или скорее этот страх укоренился в последующих поколениях. Когда кто-то говорил хоть какую-то критику об эпохе Зарта Урана или боги-драконе, то даже посреди шумного банкета найдётся тот, кто прошипит «Чшшшшш» и прижмёт руку к рту собеседника, чтобы не дать тому договорить. После чего все вознесут молитву богу-дракону, чтобы защитить себя от мстительного духа Гарды. «Хм...» — Харипло произнёс Рейзус и снова взглянул на руины. За эти 200 лет никто так и не прикоснулся к ним. Но стоит отметить, что изначально они были построены не в эпоху зарта урана В то время яш откопал в песчаных дюнах старые руины и восстановил их. Потому из-за времени колонны и камни обветшали и больше не могли сохранять облик храма. И вопейшие в недовольстве голоса мертвых были слышны в этом нескончаемом ветре. «Если в храм Зер-Илиаса вступит человек без символа правителя, то он умрет от мстительного духа гарды, да?» Рейзов вспомнил слухи, которые он слышал в деревнях во время своего путешествия. Говорят, призрак Гарды все еще обитает в храме Зар-Илиаса, охраняя один из символов правителя в двухсотлетнем ожидании того, кто прибудет сюда с другим когтем. Еще говорили, что когда символы вновь соединятся, дух Гарды освободится от Зар-Илиаса и взамен город, которым ныне правит тишина смерти и упадка, восстановится. А принёсший второй символ получит огромную магическую силу. Рейзус, естественно, не обладал этим символом. Кроме того, хоть он и жил за счёт магии, раньше он не особенно интересовался легендой Гарды. Так почему же я здесь? Вновь поинтересовался он. Этот вопрос часто приходил к нему за время путешествия. Его изгнали из собственной страны. Если он когда-нибудь вновь вступит в Великое Княжество Энды, направленные на него копья солдат и маги-бюро магии, которым он когда-то принадлежал, нацелившиеся на его жизнь. Однако Рейзус не был пессимистичен, он гордился тем, что своими знаниями об эфире мог заработать на жизнь в любом месте. Однако мирская слава и деньги его не интересовали. Он желал лишь места, где может посвятить всего себя изучению магии. Подошло бы любое, кроме подобного Энде, ограниченного строгими религиозными заповедями, место Может, мне стоит пойти на восток? Когда пришло время покинуть княжество, его, несомненно, посетила подобная мысль. На востоке за пределами релиды и королевства Орион, вдоль реки Тида, протянулись пустоши, уходящие дальше на северо-восток. Говорят, там находились деревни, в которых, подобно Энде Ориону, с древних времён передавались магические технологии. Он думал пойти туда, и посвятить оставшееся время изучению. На он сам не знал, что его захватило. По какой-то причине на следующий день после отъезда из Зенды и ночёвки на почтовой станции он, не пересекая границу, решил пешком пересечь опасные горы Ноузен и отправиться на запад. Причиной можно считать какое-то смутное предчувствие. Если говорить как маг, то это словно привидение эфира. Проснувшись, он осознал, что желает собственными глазами лицезреть наследие Гарды, о котором слышал слухов и легенд. И после пересечения Мефиуса и входа в земли Таурана, это желание достигло таких размеров, что он больше не мог терпеть. Сколько времени прошло с тех пор, как он покинул Энды? Теперь же руины Зарылиаса, о которых он постоянно мечтал, оказались прямо перед ним. Но никакого восторга не было. Вместо этого сердце словно опустило, и ветер эхом отзывался в нём. «Руины и древняя история». Рейзусу минуло 60 Немалый срок. И он помнил, со временем имена и названия городов, цивилизации и легенд, какими бы широкими землями и славой они не обладали, сгинут в песках. «Изучение магии. Моя кровь течёт лишь ради этого. У меня нет других желаний». «Ради магии я бы пожертвовал семьёй, жизнью, сердцем, а если нужно, и душой. Я ни о чём не жалею. Ни о чём, на Пока он стоял перед грудой руин, его охватили сомнения насчёт тех результатов, что он достиг, жертвуя собой в проводимых им исследованиях. У него оставалось совсем мало времени, а исследований, над которыми он размышлял, становилось больше день ото дня. Одной мысли о том, как мало он успел до конца своей жизни, хватало, чтобы привести его в отчаяние. «Я тоже однажды паду и умру. Моё тело будет гнить, а кости в итоге превратятся в песок, ведомый ветром, а сердце... Что будет с моим сердцем?» 60 лет накопленных знаний и мудрости, магические техники, что я получил и видоизменил. Кто у нас следует всё это? Станет ли моя жизнь ступенькой для кого-то другого?» когда моё тело и сердце исчезнут в небытии. Так же, как я перешагнул столь многое, о чём и не знал. Прежде Рейзус не осознавал ни своего возраста, ни груза прожитых лет, и даже не успев этого заметить, он упал коленями на песок. Ему была так невыносимо печально от того, что его действия напоминали действия юнца, даже зная, что это ничем не поможет, ведомый желанием наказать себя, «Он уже хотел удариться головой о камень!»